Глава 27. В новое дело влизательная. Решив дать девочкам время прийти в себя, мы оставили им номера своих телефонов и договорились, что завтра прямо с утра за ними заедем. То, что они пропустят день занятий, ничего страшного. Всё равно после таких ошеломляющих новостей они не смогут нормально учиться. Да и не факт, что не сболтнут Когда я уже дома вечером спросила об этом у Эрика, он успокоил, рассказав, что за Екатерины первое время после оборота будет присматривать женщина Адриана, конечно же, из высших. А Веронике всё-таки поставят блок. Не совсем затирающий, а скорее приглушающий эти знания. То есть она будет знать, что мир иных существует и даже сможет о нём общаться с сестрой Но он не будет для неё столь уж важным и значимым, и с посторонними она не сможет о нём разговаривать. Как-то так. Но всё лучше, а то боюсь за эти 6 лет она бы извелась вся в ожидании. А если зверь так и не проявится до конца, тогда что? Крушение всех планов и надежд? Да, приглушение действительно для неё выход. Вот и замечательно. А вот и утро. Доброе утро, Катя, Ника. Здравствуйте. Короткий звонок по телефону. И вот уже девчонки спускаются вниз и настороженно застывают перед большой Audi Erika. Эм, боимся? Ну, можем, конечно, на такси или на метро, но это будет намного дольше. Катюш, поверь, если бы мы планировали вас похитить, то вам бы и не помогло абсолютно ничего. Кубик с натворного в плечо и всё. Все проблемы решены, причём ещё вчера. Не знаю, получилось ли у меня их убедить, но на меня посмотрели как на врага народа. Да-да, тут такая сказка может начаться, а я о прозе жизни. Ну почему нет? Подростков похищают по всему миру, и я прекрасно понимаю этих девчонок. И ерунда, что я действительно оборотень. Взять того же питерского Давида, взять и удавить. Ладно, сейчас не об этом. И всё-таки девочки решили нам довериться и сели на заднее сиденье, чтобы они не нервничали на предмет того, куда мы конкретно едем. Ирик назвал адрес управления, и Екатерина согласно кивнула. Она прекрасно знала центр города. А вот и приехали. Девочек тут же взяли в оборот замы, чтобы выяснить их пожелания и самим рассказать все детали и подробности предстоящего дела. Мимоходом я шепнула Светику, чтобы проверили Нику на возможные ушибы, переломы и старые травмы. Понятливый кивок, и вот Светулька уже тянет девочку на ведьмовской этаж. Именно там в нескольких кабинетах базируются ведьмы-целительницы. С Екатериной же занялись решением таких вопросов, как дальнейшее определение бабушки в дом престарелых, а сестры в частную школу, именно для таких перспективных подростков. Не скажу, что их было много, детей, чьих старших родственников укусили удачно, наоборот, мало. Но бывало и такое, что детей находили ведьмы-предсказательницы, и совсем не обязательно, что из них в дальнейшем делали оборотни. просто грамотно подготовленные кадры, благодарные своим воспитателям. Но тем не менее несколько таких школ обрыт не курировали, порой присматривая детей уже там. Ну да ладно, это уже не моя работа, а за девочек я не переживала. Эрик проконтролирует всё. Единственное, что надо будет потом Адриану на ушко шепнуть, что если обидит девочку, то я ему не только усы выдеру, я ему хвост в морской узел завяжу и скажу, что так и было. У меня же мысли поскакали в следующем направлении. Не зря же я о Давиде вспомнила. Нет. Эрик. Я сказал нет. А вот кричать на меня не надо. Буркнув себе под нос, я сложила руки на груди и отвела взгляд. темня не успела закончить, что он меня этим расстраивает, а он уже вихрем подскочил и сгрёб меня на руки, и даже несмотря на то, что я вроде как в кресле сидела. Ну да, для него это вообще ерунда. Вел, well, золотка. Рычание моего снежного было злым и одновременно просительным. Ну куда же ты лезешь-то, а? Паими, это слишком жестокие игры, чтобы тебе туда лезть. Прошу, Вел, ты снова не думаешь, а думаю. Именно о них я и думаю, Эрик. Я не буду о них думать и беспокоить столько лет через 20, когда мы их всех выдадим замуж и женим. И то, мама вон она нас до сих пор переживает. Герик, всегда найдётся причина, чтобы отойти в сторону и просто наблюдать за развитием событий. Ты ведь мне сам разрешил. У меня ещё несколько месяцев есть. Вэл, well, ты меня в могилу сведёшь. Простонав, он спрятал лицо у меня в волосах. Нет, не сведу. Ну правда. Обняв покрепче своего комиссара, сама в ответ шмыгнула как можно жалобней Кто же тогда на мне жениться-то будет? М? А вы расчётливая женщина, Валерия Николаевна. Тихо, но невесело рассмеявшись, он поцеловал меня в висок и чуть отстранился. Кстати, раз уж ты заговорила об этом, У нас ведь около месяца осталось. Мы как всё организовывать будем? Ты об этом думала? Организовать? А обязательно? Ну, типа семейный ужин там и всё такое. Заглянув в его полные скептицизма глаза, поняла, что говорю глупость. Так, понятно. Вот веришь, нет? Не представляю. Но у тебя ведь есть подходящие знакомые, которые могут нам помочь. У тебя ведь уйма знакомых. Тут же, придумав выход из положения, я с надеждой заглянула в его глаза. Да он смеётся надо мной. Хей! Не рычи, солнце. Конечно, есть. Ага, и кто? Помнишь Ирину, волчицу, которая мы покупали тебе одежду. Да, конечно, её сложно забыть. Вспомнив счастливый вопль уборетницы, когда она узнала о том, что мы пара, тут же улыбнулась. И Вы можете созвониться с ней, она прекрасный организатор. Да и платья она тебе сошьёт. Хорошо, я согласна. Что насчёт гостей? Хм. Недолгая задумчивость выросла в извиняющийся взгляд. Боюсь, намного больше сотни. Да? Откуда? Ты не поверишь. Отовсюду. Достаточно будет не пригласить хоть одного, и Снежный сделал большие и страшные глаза. Так что мне осталось лишь тоскливо вздохнуть. А с моей стороны вообще мама, тётя Тамара и Вик. И всё. И это с учётом того, что у Эрика вообще родни нет. Ой, есть. Маркусю, чуть не забыла. То есть всё будет более чем шикарно? Боюсь, да. Не хочешь? Да. Хм. <hdzie Hitler> да, в принципе, не всё так страшно, лишь бы Ирина совсем справилась. О, насчёт этого не переживай. Она профессионал своего дела. К тому же, у неё весь клан на подхватках. Она пара вожака. Тогда не вопрос, рядом с тобой мне ничего не страшно. Моему мужчине достался сладкий поцелуй, а затем провокационный вопрос. Так, что там с Давидом? Вэл. Well. В итоге всё вышло даже лучше, чем отлично. Ирочка стоило ей только услышать по телефону, что мы от неё хотим, тут же завязала настолько счастливо, что пришлось прикрывать телефон ладонью бедные посетители её бутика, заверив нас, что уже к завтрашнему дню она подготовит все свадебные каталоги, и мы сможем с ней встретиться и обсудить основное, она наконец отключилась, а я же приложила руку к уху. Да. А ушки у оборотни нежные, их беречь надо. Также Эрик всё-таки разрешил мне побыть сторонним наблюдателем и удачей в деле по похищению подростков. Только через несколько дней, а всё потому, что Питер это уже не Москва, и полномочия московского комиссара на него уже не распространяются. Нет, в целом-то я уже знала, что Эрик курирует почти всю территорию Западной России. Но всё равно требовалось сначала получить согласие питерского отдела, да и с делом самим ознакомиться, а точнее со списком дел, да и команду мне подходящую подобрать. Эх, да. Именно не меня в команду засунуть, а её мне подобрать. Почему именно так, объясняла уже Светлана. Оказывается, та же удача не на всех действовала одинаково. на кого-то больше, на кого-то меньше. И теперь нам надо было подобрать такую команду, с которой бы мне сработалось лучше всего. И мы стали бы, если так можно выразиться, постоянным мобильным отрядом. То есть и в дальнейшем, если бы возникли нераспутываемые дела подобного, ну или иного рода, их отдавали бы именно нам. Тут уж оттянулся снежный неделя И передо мной легли 10 папок с досье на оборотней и ведьм, из которых я должна выбрать троих. Обязательно одну ведьму, так как я сама как ведьма никакая, и двоих оборотней-боевиков. Их всех уже заранее протестировали на предмет совместимости со мной, и они были самыми лучшими. Итог 2 часа внимательного и вдумчивого ознакомления, и из десяти папок передо мной лежат те трое, с которыми уже завтра я встречусь и познакомлюсь вживую. Ведьмак Алекс. На вид 25, по паспорту 63. Чуть выше меня, тёмноволосый и кареглазый, спортивного вида, мастер рукопашного боя. Мак манипулятор, умеющий влиять на эмоции и подчищать воспоминания. И по совместительству техник-электронщик. Высший волк Владимир. 72 года, высокий, поджарый, как все волки, хищный и можно даже сказать, что на вид жестокий, но только на вид и на работе. У самого в наличии супруга и сын 5 лет, в которых он души не чает. Мастер колюще-режущего и огнестрельного оружия. Высший медведь Константин. 96 лет почти, двухметровый тяжелоатлет. Это кей наш танк, за которым можно спрятать всех нас. Все трое в управлении уже больше 15 лет, причём весьма успешно. Хмм, да. В общем, это кей Командос. И я вся такая маленькая и хорошая, боевая кошечка. Жутковатенько. Три мужика на меня одну. В прошлый раз хоть Женя была, а тут мне из женщин вообще никого не предложили. У мужчин лучшая совместимость с твоим даром. Мы это, кстати, почти на всех сотрудниках управления протестировали. Да? Ну ладно, справлюсь. Справлялась же с ребятами на играх. Чуть взгрустнув, предалась воспоминаниям. Вот уж где было легко и просто. скучаешь? Мы снова вечерели на нашем любимом диване и обсуждали, как прошёл день и планы на завтра. Да не так, чтобы очень, у меня и времени-то особого нет, чтобы поскучать. Так просто вспомнилось. Ничего, всё в порядке. Как там Катюша? Её уже укусили. Скоро будет полнолуние, и она выберет себе зверя. Переживаешь? Конечно. Теадрину мои пожелания передал? Хм, не только. Я ещё и от себя добавил. Вот только на таких, как он, это мало действует. Не бойся. У Катерины есть все телефоны и адреса. Если что случится, она всегда может попросить защиты. Но ты сама понимаешь, гон теперь её глава, и в действительности мы мало что можем сделать. Усы выщепить никогда не поздно. Кровожадная ты моя. Мне достался довольный поцелуй в щёку, и я растреклась по своему снежному. Как у вас дела с Ириной? Хо. Вот кого действительно можно назвать кровожадный. Такое ощущение, что им всем свадьба намного нужнее, чем нам. Ты бы только видел, какие платья она мне предлагала. В этом даже по дому-то ходить нельзя, не то что перед сотней гостей появиться. Одни полупрозрачные корсеты чего стоят. Да, действительно, листая фотографии свадебных платьев, чего я в альбомах только не увидела. Были и классические пышные на кринолинах, были и такие, что облепляли тело словно перчатка. И простора для воображения уже не оставалось. Были и такие, что Ну, очень минималистические. Мини-шортики, лента на груди, зато фото трёхметровая. И всё, больше ничего. А, нет, привераю. Ещё букет невесты в наличии имелся. Но это тоже только ведь до того момента, как им в остальных запустить нужно. Заявив Ирине в категоричной форме, что мне не надо массового убийства всех присутствующих мужчин, моим женихом и почти мужем В итоге выбрала простое, но элегантное платье на основе из простейшего корсета и пышной юбки. Ничего сверхестественного. Лиф корсета декорирован мелкой складочкой и кружевом по верхнему краю. Широкий пояс расшит мелким жемчужного цвета бисером, а юбка в пол из нескольких слоёв органзы с небольшим шлейфом сзади. Конечно, с подъюбником. От фаты я отказалась. Всё же не невинная девица. Вместо этого мы подобрали причёску, опять же, ничего сложного. Завитые локоны, украшенные жемчужными фрезиями. Всё остальное я полностью спихнула на неё, уточнив только, чтобы она ориентировалась на стиль платья и наши с Эриком предпочтения. Иринка оказалась девушкой понятливой. И только несколько раз мне звонило, чтобы уточнить детали, дать читаться о том, в каком состоянии находятся подготовительные работы. Заявление мы подали ещё на прошлой неделе, так что мне оставалось лишь улыбаться, кивать и соглашаться. Всё же приятно, когда не приходится бегать самой, а можно довериться профессионалам и знатокам своего дела. С занятиями у нас тоже всё выходило прекрасно. Правда, если у дочурки хватало сил даже на серьёзные ведьмовские заклятия, то у меня только на простейшие наговоры по типу того, каким я помогла Нике. В принципе, мне больше и не надо было. Хотелось, конечно, чего-нибудь э такого. Нотьфуть-фу, уже сумеющим себе разобраться. В один из предыдущих выходных, когда мы ещё не нашли Катерину, ходили мы и на озеро. И уже там мне вдруг вспомнились те невмяяемые парни. И тут же, пока не забыла, я рассказала о них Эрику. Мало ли что. У Карив, что не рассказала сразу, Барс пообещал разобраться. Правда, времени уже прошло достаточно, да и мы их больше не видели. Так что вполне могло оказаться, что это были какие-нибудь гости, и здесь они больше не появятся. Ну да ладно. Зато я предупредила. Вечером отзвонился Вик и порадовал известием о том, что прилетает уже через пару дней. К тому же он ещё и нашу квартиру наконец продал, а деньги уже положил на счёт. Впрочем, порекомендовал проверить это всё завтра, чтобы не возникло никаких недоразумений. Ведь пока он в городе, он бы их сразу и решил. В целом, всё потихоньку складывалось более чем удачно. И я уже начала думать, что игры скучающих богинь со мной на этом подошли к концу, и они переключили своё внимание на другие, более интересные игрушки. Вот только я ошиблась, самую малость.